Запись 209. Орлен. Послушай меня. Я не знаю, что случится, но что-то случится скоро, ужасное. У меня большая тревога, непонятная. Если бы я тут был, я бы понял, а так не могу понять. Какая-то будет беда. А у меня все хорошо. Пока. Берегись. Теперь точно пока.